Идет из-под горы няня. До да щенку тянет. Где это плотники заработали? Кому строят? Строют. по михал Васильевич поминки правит. Старый дом растаскивают другой день. Волокут кто что. Господи, твоя воля. Всю железу начисто обобрали. Балки какие-то выворачивают. у и лес. А железо-то плотное. Двенадцатифунтовое. Ишь как? Да, лих кипит работа. Вот уж хозяин ты был, навек строил. А растащили за день. Как так кто? А народ, и рыбаки, и кто взялся? Прямо волоком волокут. И милиции помощник комиссара. Мальчишья набежала. Живы. Кричу одному. Ты что, паршивый чертенок, чужое добро волочишь?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 Когда-то воздушные кисти Их весело голубели в живых глазах. Заплаканные стекла Давно не мыты. Уйдем. И завтра же Выбьют стекла, развалят стены, Раскроют крышу, Поволокут, потащат С довольным гоготом Мертвецов. Упадут кедры, кипарисы миндали, и миндалии, И кучи мусора поползут Мутными струйками в ливнях. Глядит домик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 На перевале снега пустые дороги в море, пустые за горами, и дальше снега, снега. Ну, какие, куда дороги?